Теплая рука друга легла ему на плечо. Председатель приблизил свои губы к его уху. Дуновение парижского лосьона проникло даже сквозь душный, пропитанный запахом скотской сукровицы, мясной павильон. «Послушай, штурман, пойдем поболтаем о наших блядских делишках». Они вылезли из-за стола и проследовали в торговый зал с его гирляндами, бараньих и поросячьих тушек. Два телохранителя в форме работников аэрофлота сопровождали их, однако на расстоянии, которое вроде бы исключает подслушивание негромкого мужского конфиденса Председатель был значительно ниже Маккинаки. Тому иногда казалось, что с носа его может упасть капля прямо на довольно обширную уже плешь псевдомарксистской головы. Ты знаешь, где я жил последние три дня и три ночи, Эштархази? Председатель зорким глазом мониторил негладкое лицо сподвижника. Представь себе, у Кристины Горской, в твоем собственном высотном доме, фигурировал там, как ее дядюшка из Риги, Вальтис Янович Скальбис, в прошлом красный латышский стрелок. — Хм, здорово придумано, Зорб, — хмыкнул Маккинаки. Лучшего адреса здесь не найдешь для рижского спекулянта. Тем более, что у нее там живет тигр, верно? — Тигр под твоим собственным именем, между прочим. Штурман Эштархази. Если только это не твой сын. Остроумная девчонка — это Псевдо Кристина. Интересно, что она со своим неотразимым сексом стала будто бы неотъемлемым звеном всей нашей структуры. Вообще всей этой истории не находишь? Ведь ее привез в горы как раз кустурица. Только потом она перебралась сначала в мой, а потом в твой блиндаж — «Интересно, что в Москве она едва не вышла замуж за Кирилла Смельчакова. Ты знал об этом?» «Зорб. Как я мог не знать об этом? Ведь мы были с Кириллом на короткой ноге. Очень много разных напитков выпили вместе. У него всегда там стояли ящики Грэми. Любимый коньяк сосущего», — вставил тут председатель. «Я притаскивал коллекционный молдавский Херес. С ним выпить, знаешь ли, одно удовольствие». «Читает стихи, несет всякий вздор, славный малый. Скажи, штурман, а он уже вычислил тебя как юрисконсульта Крамарчука?» «Думаю, что нет. Хотя однажды я вынудил его наедине со мной открыть тот чемоданчик. Оказалось, что он ни разу его не открывал за три месяца. Таков поэт». Он был потрясен этими векселями. Даже он не знал о существовании этих секретных ценностей СССР. Хотел было выбросить их с моста в реку. Надеюсь, он не сделал этого. Ты же знаешь, штурман, что эти 10 миллионов наши ребята с боем изъяли из казначейства. 1 миллион, Зорб, я у него взял вроде бы взаймы. Нужно было платить заявки в Узбекистане. Там эти векселя идут... 1 за 10. «Надеюсь, ты не забыл, что все это нацелено непосредственно на Кирилла? Точнее, на нашу фиксированную идею?» «Зорб, мне кажется, это битый номер. Он не пойдет на эту сделку и даже шантажа не устрашится». «Ты очень высокого мнения об этом парне, Штурм, правда?» «Это верно. Хотя, по идее, должен был бы его ненавидеть». «Понимаешь, Зорб, мы оба влюблены в одну девчонку, и она заходит то ко мне, то к нему». «Глика тканная, как я понимаю». «Зорб, да откуда у тебя все эти сведения? Неужели от Кристины Горской?» «Вот именно от нее». Она прогуливает там своего полосатого штурманочка и знакомится со всеми, кто встречается ей во дворе. «Ты же знаешь ее общительность. Тигр подружился с доберманом-пинчером Дюком». Его хозяин, юнец дендерон влюблен в Глику. Эта девка окаянная, чудо красоты, выходит поболтать с Юркой, то есть как бы из жалости к нему. Потом она остается с Кристиной и часами откровенничает с ней. Время от времени девки целуются. «Боже!» — вскричал могучий диверсант. Он иногда, несмотря на партийную принадлежность, апеллировал по этому адресу. В отчаянии он сжал ладонями виски. Ты так живо описываешь эти сцены, как будто сам с ними прогуливался. Ну, конечно, прогуливался. Дядюшка Вальдис Янович из Риги, немного плоховатенько по-русски. Девушки при мне лопотали, не стесняясь. Зорб, ты можешь мне открыть свою тайну? Зачем ты совершаешь эти... «Чудовищные по риску путешествия! чего тебе не сидится в твоем коммунистическом королевстве?» Председатель бросил на сподвижника быстрый серьезный взгляд. «А вдруг это не он?» — подумал сподвижник. «Вдруг и Зорба, как сосущего, подменяет какой-нибудь искусный артист?» Зорб подмигнул ему с какой-то похабненькой лукавостью, как будто прочел его мысль. Нет, это его типичная мимика. Никакой двойник не сможет такие тонкости воссоздавать. Вот сейчас он положит одну руку на мое плечо, а другой возьмет меня за пуговицу. Проявление высшей близости. — Ты все-таки поосторожней, Штурм, — сказал дружище Зорб, кладя руку на плечо дружище Эштерхази. — Будь все-таки поздержаннее в мыслях, содруг. Другой рукой он взял его за новую пуговицу, напоминающую расколотый орех. А что касается моих чудовищных по риску путешествий, могу тебе открыть эту государственную тайну Федеративной Республики. Самое главное тут заключается для меня в попытках отдалить старость. Риск будоражит гормоны. Вдруг громкий стук в железные двери нарушил спокойствие ячейки. Председатели адмирал в этот момент находились в дальнем конце торгового павильона. Оба присели за прилавки, одновременно вынули пистолеты и передернули затвор. В цехе разделки прекратились все разговоры, только стучала топорами ночная смена. Владимир пробежал через все помещения ко входу в павильон. Приоткрыл двери с кем-то поговорил, пробежал обратно. Все в порядке. Это за колхозным местцом по 320. Сказал им, чтобы зашли через часочек. Председатель выпрямился с легким покряхтыванием. Ох, как я люблю эти русские уменьшительные!